Женщина стоит у циклотрона, стройно, Не отстегнув браслетки, вся изменяясь, смутно. С нами она и нет ее, прислушивается к чему-то. Тает, но как дыхание, так за нее мне боязно. Поздно, ведь будет поздно